Скарлетт смутно слышала, как Арчи проковылял через комнату к Ретту, слышала, как Ретт что-то быстро говорил, понизив голос. Все ее мысли были настолько поглощены Эшли, что до ее сознания дошли лишь обрывки того, что сказал Ретт. «Возьми мою лошадь. Она привязана у дома. Скачи во весь опор». Арчи что-то буркнул вопросительно, и Скарлетт услышала, как Ретт ответил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 И все остальные провели весь вечер у них наверху. И Янки поверят им. В этом отношении Янки странные люди. Им не вдомек, что женщины, ну, определенной профессии, способны быть преданными патриотками. Янки не поверили бы ни одной добропорядочной атлантской леди,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 «Прошу вас, мисс Мелли, дайте мне объяснить. Когда я сегодня вечером прискакал в бывшее поместье Салливана, то обнаружил там раненого мистера Уилкса и с ним Хью Элсинга, доктора Мида и старика Мэри Уэзера». Ну он же совсем старый!» — воскликнула Скарлетт. «Мужчины и в старости способны глупить».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 Скарлетт посмотрела в застывшее лицо Ретта и на секунду лишилась дара речи. Потом все же спросила, а Фрэнк тоже был у красотки Уотлинг? Нет. Голос Ретта звучал ровно. Арчи везет его сейчас на пустырь, что за домом красотки. Он мертв, убит выстрелом в голову.